Глава шестая. Селестия готовила завтрак, когда на кухню вошла бабушка Некки. К счастью, пребывая в задумчивости, она не обратила внимания на то, как дочка вовсю орудует телекинезом. «Знаешь, доченька», – начала она разговор, – «загостилась я у вас». «Ну что ты, мам?», – ответила Селестия. «Загостилась. Да и к сестре давно уже обещалась съездить. Это из-за меня? Ну, что ты, светлячок? Голос Нэки показался принцессе недостаточно искренним. А когда поедешь? Да сегодня. Внучек отведу в садик и поеду. Услышав, что же ребята уже подняты, бабушка вышла в прихожую и вывела их за дверь. Рыжий Пегас уселся за стол, довольно потёр копытами и принялся за поедание тостов. Дорогой, ты сможешь забрать дочку из садика? спросила принцесса. Да, а что, тёща не сможет? Она уезжает. Селестия смущённо опустила голову. А, ну и чудесно. Э, то есть ты не расстроен? Я расстроен. Энди от удивления даже перестал жевать. С чего бы мне это расстраиваться отъезду тёщи? Да и правда. Что это я? Она осторожно усмехнулась. Ты мне черкни записочку, как с повелительницей переговоришь, хорошо? Да, милый. Похоже, новость про отъезд лишь прибавила Пегасу хорошего настроения. Дав последний кусочек, он ласково куснул принцессу Заушка и нежно провёл подбородком по гриве, от чего по всему телу Селестии пробежали мурашки, а непроизвольно распахнувшиеся крылья чуть не смели со стола чашки. Вечером продолжим, шепнул Энди на прощание. Дождавшись хлопка входной двери, она несколько раз глубоко вдохнула, чтобы унять сердцебиение, и телепортировалась в замок. Пока второй секретарь знакомил её с новостями и списком сегодняшних дел, она вернулась в свой естественный облик и сняла блокировку с магического почтового ящика. С тихим хлопком материализовалось несколько свитков, отправленных ей в течение ночи. Ты отменил занятия с Мисс Sparkle? спросила повелительница, дослушав распорядок до конца. Да, Ваше Величество, ещё в понедельник. Хорошо, я напишу ей письмо. Селестии нравилась эта юная единорожка. Twilight Sparkle обладала высоким потенциалом и отличалась пытливым умом и любознательностью. Понимая, что в битве с Nightmare Moon время, которое неуклонно приближалось, Помощь столь талантливого умага будет не лишней. Повелительница сделала её своей подопечной, лично контролируя процесс обучения. По средам она давала Твайлайт индивидуальные уроки, но одно занятие вполне можно было пропустить. В своём письме принцесса выразила сожаление об отмене и дала задание на следующий урок. Отослав свиток, она перешла к другому вопросу. Фрайт Распорядись выдать миссис Буксон ссуду в размере пятидесяти тысяч на полгода в счет жалования. «Простите, ваше величество», — ответил он, подсчитав что-то в уме. «За полгода такую сумму ей не выплатить». «Почему?» — удивилась Селестия. «Сколько же она получает?» «Три тысячи пятьсот монет в месяц». Фрайт смущенно наклонил голову. «Как?» Как, по мнению её должности, может столько получать? Дело в том, что её должность секретарь замолчал, не решаясь продолжать. Но «Ну подбодрила его повелительница. Она придворная актриса. Наконец выдавила из себя информацию мистер Ньюсенс. От возмущения Селестия даже не сразу нашла, что сказать. Придворные актёры, или вернее даже шуты, Работали по совместничеству, выступая пару раз в неделю на банкетах. Их задачей было создание непринуждённой атмосферы и развлечение гостей. Конечно, Саншайн можно было назвать актрисой. Она играла роль принцессы, но её обязанности были на порядок сложнее. Я правильно поняла, что Пони, на которую возложена гигантская ответственность, которой доверено говорить и действовать от моего имени? руководствуется должностной инструкцией для скоморохов. Ну, всё-таки она ничем не руководит и не принимает решений. Фрайт, я просто хочу, чтобы все пони, состоящие на государственной службе, находились на должности и получали жалование согласно выполняемым обязанностям. И раз уж в работе кадрового департамента вскрылись такие недочёты, организуй кадровую проверку. Необходимо выяснить, кто из служащих выполняет работу, не соответствующую должности и размеру жалования, и перевести их на соответствующие посты. Через 2 месяца жду отчёт. Думаю, 2 месяцев хватит. Секретарь тихонько вздохнул. Эта неделя ещё долго будет ему аукаться. Принцесса внезапно выйде за пределы мерка, в котором пребывала уже много столетий. Свежим взглядом стало подмечать всё странное, непривычное и неправильное. Проверку персонала действительно давно уже следовало организовать. Навскидку Фрайт мог назвать троих пони, кому по результатам светит внезапное повышение, а кое-кто, наоборот, рискует лишиться тёплого местечка. А вот с какой стати принцессу заинтересовали религиозные воззрения жителей пограничья? полученный поздно ночью свиток с очередным поручением повелительницы, его сильно озадачил. «Касательно ссуды», – тем временем продолжила Селестия, – «распорядись выдать ее на полтора года, с пересчетом срока, после уточнения жалования миссис Буксон». Два пони вышли из дилежанса на мощенную площадь Хуффингтона. Всю дорогу пони Фатса оставался в облике королевского инспектора. Решив, что к родителям Карви лучше явиться в родном обличье, он повел лейтенанта на постоялый двор. Сняв комнату, он оставил там единорога охранять звезду и тихонько вышел на улицу. К гостинице примыкал кабак, куда Фаци первым делом и направился. Кабатчик, как правило, знает всех местных жителей и готов поделиться сведениями, пока наливает посетителю порцию сидра. Налей-ка мне горло промочить. Сделал заказ по нефации, усаживаясь за барную стойку. Жёлтый Пегас с бурой гривой, наполнив кружку, лениво толкнул её в копыта клиента. Опорожнив сосуд, Зимнапони довольно крякнул и отправил его за добавкой. Хорош сидорок. Но чем сбраживаете? поинтересовался Фаци. Мы груши добавляем, поделился секретом Пегас. наливая вторую порцию. Приятель, не подскажешь, где живут вуды? Меня попросили им привет передать. Так они уехали давно. Туку, э, года 3 как. А куда? Этого не знаю. Спроси в ратуше. Там книга есть, куда всё записывают. Понифаций допил сидр, положил на стойку монетку и пошёл обратно в номер. посетить местный орган самоуправления, он решил в официальном виде. Трехэтажное каменное здание ратуши выходило фасадом на центральную площадь. Часовая башня над домом служила одновременно пожарной каланчой. К зданию примыкала местная пожарная часть. Напротив высоких дверей на площади стояла статуя повелительницы, обрамлённая клумбами с тюльпанами и садовыми ромашками. А над цветами возвышалось несколько подсолнухов, считавшихся символом принцессы Селестии. Визит королевского инспектора вызвал в ратуше лёгкую панику. На встречу, оторвавшись от завтрака, выскочил сам бургомистр, светло-серой земной пони с чёрной гривой. "Доброго утра, господа", поприветствовал он важных посетителей. "Я сигнификант бургомистр. Чем могу служить?" У нас очень простой вопрос, мистер Сигнификант, ответил фаци. Магия звезды сделала манеру речи более официальной. В вашем городке проживало семейство Вудов. 3 года назад они переехали. Нас интересует куда. Конечно, конечно, всё записано, заверил их бургомистр и махнул одному из служащих. Ноц, принеси приложение к реестру населения. Светло-зелёный Пегас бросился к двери с надписью Архив. Прошло несколько минут, и он вынес картотечный лист. "Судя по записям, на прошлой неделе приложил я брал мистер Шэд и до сих пор не вернул", сообщил архивариус. Всё общее внимание сфокусировалось на молодом буром единороге. Ушки пони виновато опустились, а хвост стал нервно подёргиваться. "У меня его нет". Пробормотал он. Панифаци нахмурился, и на его морде возникло выражение, как бы говорящее, что обо всех недостатках будет доложена повелительница. Вспотевший бургомистр промокнул лоб платочком и неодобрительно глянул на провинившегося. «Это всё она!» – затороторил Шет. «Крутилась тут, а потом глядь, а книги-то и нету!» «Кто она?» – спросил Панифаци. «Одна сумасшедшая пегасочка!» Она тут переводы делала для мистера Ноца. Эрин удивился зелёный пегас. Где живёт? продолжил выяснение фации. Я не знаю, ответил архивариус и тот же покрылся испариной. Она сама приходила, когда искала подработку. Я её в библиотеке видел, сообщил кто-то из задних рядов. Наверняка там её адрес записан. Мы займёмся этим. Уведомил всех по нефации. Что и имею. Сделав лёгкий поклон, лейтенант Штронгхард взвякнул на копытных накладками, от чего все нервно вздрогнули. Королевский инспектор уточнил у бургомистра адрес библиотеки и направился к небольшому деревянному домику на другом углу площади. Распахнув скрипящую дверь, Фаци вошёл внутрь и окинул глазами книжные полки. Доброго дня. Жизнерадостно поприветствовала их голубая кобылка-земнопони. «Слыхали, нам вчера новые романы Деринду привезли. Ой, вы новенькие?» «Да, мисс», — ответил Фаций. «Нам нужна ваша помощь». Официальный вид и интонация инспектора вызвали у кобылки ощущение, что эта помощь нужна самой повелительнице. «Вы же из самого контрлота?» Она взволнованно вскочила из-за стола. Конечно, чем могу помочь? Посмотрите, пожалуйста, адрес пони Пегаса по имени Эрин. Эрин, Эрин, бормотала голубая пони, перебирая картотеку. Наконец она вытащила карточку и протянула пони фацию. Эрин Флип, Ферма Бигтурнип, Южный тракт, прочитал он, покачав от досады головой. Это же прямо над контерлотом. Придётся обратно тащиться. Ам, господа, нерешительно заговорила библиотекарьша. Если вы собираетесь к мисс Флип, не могли бы вы ей передать, чтобы вернула книги? А то она взяла почти десяток и ещё ни одной не отдала. Конечно, мисс. Я передам, ответил Фаци. Вот, я сейчас список составлю, обрадовалась Кабылка. Если не сможет прилететь, Пусть хотя бы почтой вышлет. Понифацы записал адрес в блокнот и вложил в него список библиотекарши. Пожелав ей всего хорошего, Земной Пони и Единорог вышли на площадь. К вечеру ещё успеем в Кантерлот, сказал Фацы. Давай ты с вещами, а я в дележансе место займу, сер замялся лейтенант. Ах, да, звезда, хмыкнул Земнопони. «Ну, пошли вместе!» Селестия торопилась в госпиталь. Спустя несколько часов, полных важных дел, встреч и решений, настало время проведать свою подругу. Сан Шейн сидела у окна, грея в лучах солнца приоткрытые крылья. «Тия!» – обрадовалась она при виде принцессы и, пойдя навстречу, ткнулась носиком в шею оликорна. «Здравствуй, Санни! Прости!» «Я поссорилась с твоей мамой, и она уезжает». «О-о-о!» — вздохнула Пегасочка. «Она у меня хорошая, но совершенно не в состоянии воспринять точку зрения, отличную от её собственной». «Понимаешь, когда она стала говорить про книгу Ихувса...» «Что?» <и> — <password _off> воскликнула Саншайн, рассмеявшись. «Она тебя учила, как правильно поклоняться... эээ... -э тебе?» Да, но я просто случайно. Я даже не думала. Вообще, у нас с ней всё так всегда и кончается. Я начинаю ей возражать, а она обижается и уезжает. Не кори себя. Через месяцок она соскучится по внучкам и вернётся. Успокоила Селестию и Санни. Лучше расскажи про дом. Всё в порядке. Нужную сумму Энди собрал. Надеюсь, никаких неожиданностей не приключится. Goodion взял столько денег. Одолжил у родителей, взял с суды на работе, помяглев, чья добавила. Ну и ты взяла с суду. Я? Пегасочка потрясённо уставилась на принцессу. Селестия, улыбнувшись, утвердительно покивала. Я никогда не посмела бы обратиться. Посмела? Обратилась и получила, сообщила ей Тия. Думаешь, было бы хорошо? Если бы из-за твоей нерешительности близнеашки остались без того блистательного будущего, что ты мне вчера описала. А что сказал Инди? Я ему объяснила, что принцессу Селестию нисколько не огорчит эта маленькая просьба. Принцесса весело фыркнула. А ещё я узнала, на какой должности ты числишься. Актриса вздохнула Санни. Но меня это вполне устраивает. Зато не устраивает меня. «Чиё?» Испуганно прошептала Пегасочка. «Не устраивает, как правительницу Эквестрии, а не как твою подругу», уточнила повелительница. «Я последовала твоему совету не смешивать личное отношение с работой, поэтому поручила решение вопроса кадровому департаменту. А там уж как они решат». «Благодарю вас, ваше величество», сказала Саншайн и... И Селестия подозрительно на неё взглянула, но всё было правильно, благодарность адресовалась правительнице Эквестрии, а не подружке. «Знаешь, странно получается, я видела тебя почти каждый день на протяжении нескольких лет, постоянно читала твои мысли, но, как оказалось, я так мало о тебе узнала. Ты помнишь день, когда мы познакомились? Ты вышла на сцену, и мне на миг показалось, что Что это я сама там стою? Конечно, чья. Сложно забыть день, в который рухнула моя карьера в театре. Я не понимаю. Расскажешь? Санни с жеребячьего возраста была просто помешана на принцессе. Конечно, все юные кобылки мечтали быть на неё похожей, но мало кто знал о ней столько подробностей, сколько знала Саншайн. В её коллекции были картинки с принцессой, книги о ней, И камни, по которым она якобы ступала. Самый ценный экспонат перо из крыла Селести. Она купила на собранные за 3 месяца карманные деньги у бродячего торговца. Позрослев, она, конечно же, поняла, что перо фальшивое. Родители мечтали вырастить из неё знаменитую пианистку, но музыка давалась Саншайнс с огромным трудом. Только обещание матери свозить её в Контрлот на церемонию поднятия солнца Заставила дочку стиснуть зубы и часами просиживать за ненавистным инструментом. Сыграв свою последнюю мелодию на выпускном экзамене, она опустила крышку пианино, чтобы больше никогда в жизни её не поднимать. Диплом Sunshine отдала родителям со словами: "Вам он был нужен? Вот и забирайте". Истинное призвание Пегасочки мама с отцом разглядеть так и не смогли. Её страсть считалась чем-то детским и временным. И они всё ждали, когда же дочка бросит свои глупые мечты и займётся чем-нибудь серьёзным. Сама Саншайн осознала своё предназначение после одного из школьных спектаклей. В тот раз ставилась классическая пьеса Небесный вздыхатель. Это произведение древнего писателя Кольтера играли в школе почти каждый год. Сане путём долгих уговоров удалось выпросить себе роль принцессы. Стоило ей появиться на сцене, пройтись, глянуть в зал, у многих зрителей по спине пробежал холодок. Глаза видели деревянный рок, гриву из разноцветной бумаги, чару из крашеной жести, но присутствующие внезапно поверили, что на сцене стоит сама Селестия. В тот день Саншайн вернулась домой уже с кити-маркой, быть принцессой Селестией. Одно из самых бесполезных призваний, какое только можно придумать, и единственное место, где его можно использовать театр. Но кто даст такую важную роль молодой и неизвестной актрисе? Выбора всё равно не было. После школы Саншайн окончила курсы актёрского мастерства и уехала в Кентерлот продолжать обучение в театральном колледже. Актриса из неё была неважной И несколько лет Пегасочка довольствовалась лишь ролями в массовке, пока не настал её звёздный час. Примадонна, белая единорожка по имени Гортензия, играющая роль принцессы, внезапно не явилась на спектакль, прислав записку, что заболела. Главный режиссёр Куртейн бегал по театру и рвал из гривы волосы. Премьеру новой постановки Изгнание хаоса собиралась посетить сама повелительница. Кто знает слова? В выступлении его прошал режиссёру всех встречных. Саншайн знала. Она знала все слова Селестии во всех пьесах из репертуара театра. По много часов в своей комнатёнке она читала роли, читала просто ради удовольствия. Пегасочке не надо было репетировать, чтобы становиться Селестией. Прослушав, как она читает, куртейн быстро поволок Саншайн в гримёрку. В королевском театре реквизит был высочайшего качества. Рог принцессы точная копия. Тиара, хоть и не золотая, но отличить её можно было только повертев в своих копытах. А мерцающая грива результат работы двух магов-иллюзионистов. Когда Саншайн вышла на сцену, по залу пронёсся вздох удивления. Кто-то из зрителей сразу опустился на колени, а остальные в недоумении обернулись к королевской ложе. Где точно так же удивлённо замерла принцесса. Селестия заворожённо смотрела на сцену, по которой ходила она сама. Актриса может загримироваться, может выучить слова, манеру речи, походку, но никакое актёрское мастерство не позволит ей излучать эту ауру величия, мудрости и силы, что исходила от пони на сцене. Задумавшись, принцесса покинула свою ложу, Не дождавшись конца представления, у неё начала зарождаться идея, как можно использовать талант актрисы в интересах страны. Мечта Саншаина осуществилась. Она сыграла принцессу на главной сцене Эквестрии, но её взлёт обернулся падением. "Ты разгневала её величество", шепнул на неё куртина, трясясь от страха. Она ушла с середины пьесы и отнюдь не улыбалась. «Тебе лучше покинуть контрлот на ближайшем дилижансе!» Вручив выходное пособие, режиссер быстро проводил пегасочку к выходу. Санни решила задержаться на день, пройтись по улочкам горного города, постоять на смотровой площадке, взглянуть на радужные фонтаны. Она понимала, что уехав, уже никогда сюда не вернется. Вечером ее ждало письмо, в котором правительница Эквестрии приказывала явиться в замок с для личной аудиенции. Сердце Пегасочки сжалось от страха, но представив, что она будет стоять рядом с принцессой и может быть даже поговорить с ней, Саншайн отбросила все сомнения. Ради этого она была готова к любому наказанию. Предложение повелительницы Пегасочка приняла не раздумывая. Она даже не поинтересовалась условиями труда и размером жалования. 2 недели Саншайн неотступно следовала за принцессой. Как Губка впитывая мельчайшие детали её поведения, после чего Селестия сочла её готовой к первому заданию. И оно было несложным посмотреть из королевской ложи новую постановку. В конце рассказа принцесса глубоко вздохнула. Как тяжело осознавать, что я могу так легко поломать чью-то судьбу, даже не заметив этого, сказала она. Обычно мне просто скучно в сотый раз смотреть новые варианты изгнания хаоса, не говоря уже о том, что основы для пьесы стали события с моим участием. И мне не слишком приятно о них вспоминать. А единственный раз, когда меня так впечатлила актёрская игра, что я забыла лишний раз потопать актёром, меня все неправильно поняли. "Но ведь всё закончилось хорошо", ответила Саншайн. "Да, В твоём случае хорошо, а кому-то ещё могло не повезти. Принцесса покачала головой. Мне постоянно надо себя контролировать. Лишний жест, неверный истолкованный взгляд, и кто-то из-за меня страдает. А иногда так хочется закрыть глаза и расслабиться. Прервавшись, она глянула на пегасочку. Прости, мне не следовало всё это говорить. Ну что ты, Тия? Зачем нужна подружка, если ей нельзя поплакаться? Ах, значит, вот как это называется, Селестия хихикнула. А когда поплачешься, что обычно дальше происходит? Обычно становится легче. Действительно, легче. Спасибо, Санни. Принцесса встала, собравшись уходить. Мне пора. До завтра, подружка. Солнце клонилось к закату, когда инспектор со стражником добрались до южного тракта. Остановившись под выцветшей вывеской «Биг Турнип», Понифаци с сомнением стал осматриваться. На небольшом плато, почти под самыми стенами контрлота, стояло две теплицы и покосившийся домик. Ферма выглядела совершенно заброшенной, но у входа проглядывал пятачок вытоптанной земли, а в густой траве Покрывшей заросшие грядки лежало несколько хапок свежескошенного сена. Земной пони подошёл к входной двери и постучал. Может, её нет дома? спросил лейтенант, когда на стук никто не отреагировал. Нет, смотри, Фацы подёргал за ручку. Заперто на засов. Кто-то внутри всё же есть. Он постучал ещё раз и покричал. Мисс Флип! Нам надо с вами поговорить. Спустя 5 минут криков и долбёжки внутри послышались признаки жизни. Сейчас, сейчас, мистер, отозвался хриплаватый голосок, и послышался ляск отодвигаемого засова. Простите, я немножко зачиталась. Чем обязана? спросила выглянувшая из двери Пегасочка. Её шорстка была синей, а взлохмаченная розовая грива торчала во все стороны. Кобылка Близорука щурилась, на её носу поблёскивали маленькие очки. Взгляд хозяйки фермы упал на Стронгхарта, и облик сурового серого единорога поразил юную Пегасочку прямо в сердце. Медные доспехи лейтенанта были тщательно отполированы и сияли золотым блеском в лучах заходящего солнца. Кобылка неловко попыталась пригладить гриву, досадуя, что не догадалась с утра причесаться. Её крылья лигонька подрагивали, готовые в любой момент распахнуться от нахлынувших эмоций. Мисс Флип поинтересовался понифацией. "М-м, да", пролепетала она, не сводя взгляда с единорога. "Я инспектор по понифации, а это мой помощник, лейтенант Штронгхард. Нам нужна ваша помощь", продолжил Зимнапони. "Конечно, всё что угодно". Несмотря на то, что с ней говорил фаци, отвечала она исключительно единорогу. Стражник пытался сохранять невозмутимость, но земной пони заметил, как он от смущения слегка втянул голову. Тихонько хмыкнув, инспектор продолжил опрос. Вы недавно взяли в ратуше Хюфинстона книгу? Я? непритворно удивилась Эрин. Хотя да, я могла. А про что она была? Это было миграционное приложение к реестру населения. Что-то припоминаю. Она мне не понравилась. Там было много действующих лиц и совершенно никакого сюжета. Где она? Тут. Пегасочка махнула копытом в дверь и посторонилась. Все прошли внутрь. Сквозь заколоченные окна свет почти не проникал. И пони стояли, привыкая к полумраку. Вся комната была усыпана печатными изданиями. Книги стояли на полках, лежали на столе, диване и тумбочках. Онекоторые просто валялись на полу. Отдельно и горкой возвышались куча газет и журналов. "Где тут?" поинтересовался Фаци. "Ну, где-то тут". Гелен беспомощно обвела копытом помещение. "Вы же поможете нам её отыскать?" мягко спросил Стронгхард. Да, сейчас. Голос единорога подействовало крыляющие, и мисс Флип вихрем заметалась по комнате. Спустя 15 минут, когда половина книг уже перекочевала на другие места, искомый томик был обнаружен под ножкой дивана. Он шатался. А книга всё равно не интересная, смущённо пояснила Пегасочка. Благодарю вас, сказал Понифаций, забирая приложение. Он пролистал страницы И быстро нашёл нужную информацию. Семейство Вудов переехало в Лас Пегасус, сеяло Синоби-стрит 56 бета. Земнопони с единорогом направились к выходу, а Пегасочка пошла следом, чтобы ещё немножко побыть рядом с блистательным лейтенантом. Постойте, а зачем вы их ищете? спросила она, желая задержать их хотя бы на минутку. Мы розыскиваем одного пропавшего пони. А это одна из возможных ниточек, которая может к нему привести, пояснил инспектор. Так это что? изумилась Эрин. У вас самое настоящее приключение? Выходит, что так, усмехнулся фаци. Эрин задрожала от волнения. Любительница книг, она прочитала про множество пони, попадавших в разнообразные приключения, куда-то путешествующих, кого-то или что-то ищущих. Но впервые настоящее приключение стояло прямо у неё на пороге. Глянув ещё раз на единорога, она преисполнилась решимости. Возьмите меня с собой. Я буду работать бесплатно. Ну, если только совсем чуть-чуть на карманные, ну и покушать, а то уже тошнит от сена. А зачем? удивился Фаци. Ну, летом у меня работы почти нет, так что я вполне могу и отлучиться. Я имел в виду Нам зачем? А, так ведь это ж классика, воскликнула Эрин. Универсальная команда Земной пони, Пегас и Единорог. Когда складываются силы трёх раз, разве может что-то не получиться? Во всех книгах об этом написано. Понифация задумался. Хотя использовать в качестве руководства книжные приключения было бы глупо, но определённый смысл в словах Пегасочки имелся. Пегас может быстро разведать с донесением Он может залететь в труднодоступное место или провести разведку. Хотя, глянув на близорукий прищур мисс Флипп, он решил, что с последним погорячился. Земной пони обернулся к лейтенанту. В глазах Стронхарта читалось смущение. Но было и что-то еще. Он явно был не против компании. «Надо же! А пацан-то запал на эту чокнутую!» — понял Фаций. «Хорошо». Возьмём тебя в качестве привлечённого специалиста, сообщил он своё решение и достал из записной книжки листик библиотекарши. Вот тебе первое задание: все книги из этого списка, а также приложение к реестру, отправить почтой в Хуфинтон. Потом лети на вокзал. Мы отправляемся в Лас Пегасус. Энди Буксен заглянул во двор маленького детского садика, выискивая глазами своих дочек. Настроение было отличное. На работе дали добро, от жены пришла записка, что всё в порядке, и в обеденный перерыв он с конторским стряпчим наведался к мисс Норк подписать предварительное согласие. Спустя 2 недели, когда сделку зарегистрируют в мэрии, семейство Буксанов станет полноправным владельцем особняка. Близняшки увлечённо рылись в песочнице и не сразу услышали оклик отца. Привыкнув, что их забирает бабушка, они не ожидали его увидеть. Встрепенулись же ребята только в тот момент, когда Энди подошёл почти вплотную. «Папа!» – заорали они, карабкаясь на его широкую спину. По дороге домой Пегас сделал крюк, чтобы ещё раз глянуть на дом и прикинуть фронт предстоящих работ. Пока он бродил по двору, Куки угощала Иву с Энджелой печеньем. умиляясь их жеребячему очарованию. Домой они вернулись незадолго до прихода жены. Селестия только успела войти с балкона в гостиную, как из детской выскочила Энджела. «Мама! Папа! Ива сделала бяку!» Громко наябедничала она. В комнате дочек Энди с Селестией обнаружили кучку пахучих каштанов. Видимо, Ива так заигралась с игрушками, что не успела добежать до туалета. Хотя же ребята были уже достаточно большими, и изредка подобные конфузы ещё случались. Задние ноги дочки торчали из-под кровати, куда она в перепугу попыталась спрятаться. "Давай прибери, пока я её подмою", сказал Рыжий Пегас, вытягивая дочь из-под кровати. Принцесса вздохнула, и от запаха её прошиб холодный пот. Убирать навоз к этому повелительнице небесных светил Блла совершенно не готова. Пока она решалась, Энди успел вернуться. Тебе нехорошо, милая? встревоженно спросил он. Мутит. Да, что-то не по себе, отозвалась принцесса. А, ну ты пойди полежи, я сейчас. Селестья ушла в спальню и прилегла на кровать. Из детской доносился топот жеребячьих копытцев, шурканье веника. И периодически окрики Пегаса Энжело не лезь в бяку. Закончив уборку, Энди вошёл в спальню и присел около кровати. Дорогая, ты ничего не хочешь мне рассказать? Мягко поинтересовался Пегас. Неужели он догадался? испуганно подумала принцесса. Хотя нет, если бы он понял, что я принцесса, он вёл бы себя иначе. Нет, дорогой, Я не понимаю, о чём ты, ответила она. Ну, в последнее время ты стала забывчива, у тебя часто меняется настроение, а сейчас выяснилось, что тебя мучит от запахов, стал перечислять Энди. И что? Она действительно не понимала, к чему клонит Буксон. Похоже, у нас скоро появится же ребёнок, выдал он своё предположение. Ты ещё не ходила к доктору? У меня будет же ребёнок? удивилась Селестия. Пегас так уверенно и сознанием дела перечислил признаки, что она на мгновение ему даже поверила. Так, стоп. Какой ещё же ребёнок, если у нас ничего не было? Мне кажется, ты ошибаешься, ответила она. Может и ошибаюсь, но пообещай мне завтра же после работы сходить провериться. Хорошо, дорогой, обещаю. После ужина Рыжий Пегас разложил на столе в гостиной принадлежности для рисования и начал работать над эскизами будущих переделок. Без плана дома и точных размеров это были, конечно же, только предварительные идеи. Селестия отправилась в детскую. Наигравшись в кубики и мячик, близнеашки опять попросили почитать им. Принцесса Ли стала страницей, а маленькие Пегасочки забрались к ней под крылья. Чувствуя рядом два тёплых комочка, она испытывала чувство, очень близкое к счастью. Поздно вечером, уложив дочек, Энди дождался в спальне Селестию и стал тихонько поглаживать её по шорстке. Сердце принцессы голка застучало, а в ушки ударила волна жара. Ложись поудобнее. Я тебе сделаю массаж, шепнул ей Пегас. Массаж? Да, пока ты не сходишь к доктору Рисковать не будем, поэтому сегодня ограничимся массажем. Селестия облегчённо вздохнула, но в глубине души возникло сожаление. Всё-таки, пребывая в облике Саншейн, она слишком много от неё переняла. Энди, чередуя поглаживания и нажатия копытами, прошёлся по её телу, отчего все мышцы расслабились и совершенно пропало желание шевелиться. Массаж всё же был не совсем обычным. Принцесса ни разу не слышала, чтобы в процессе массажа покусывали ушки и проводили мордочкой по гриве. От противоречивых чувств крылья желали одновременно широко распахнуться и при этом расслабленно лежать без движения. Напоследок Пегас тихонько сжал зубками загривок, от чего по телу Селестии пробежала волна лёгкого покалывания и забрался под её раскрытое крыло. Надо слетать в Филадельфию. проверить чёрную нить вспомнила принцесса, но двигаться совершенно не хотелось, и засыпая она подумала: ничего страшного. За один день ничего не случится.